Глава десятая. Картер изучающе смотрит на девушку, стоящую напротив. В глубине её карих глаз больше нет ни злости, ни ненависти, лишь хорошо скрываемое любопытство. К несчастью для Эмили, она, сама того не зная своим появлением, подарила Кенну тут такой необходимый для него рычаг давления на Льёйса Сагранта. Брат Картера не привык размениваться по мелочам, и в последнее время... постоянно злился на то, что ему нечем надавить на своенравного доктора. Поэтому несколько дней назад Кеннет двинулся тем путём, каким сам Картер не пошёл бы никогда. И пока Джорджия Купер корчилась на полу, зажимая пулевую рану в бедре, а бледный доктор Грант оказывал ей первую помощь, с трудом скрывая ненависть, Кеннет холодно говорил то, что пытался донести до непонятливого учёного уже не раз. «Чтобы работать, ей не нужны ноги, доктор Грант». «Подумайте об этом. В следующий раз вместо пистолета я использую меч. Я жду результаты. И, как видите, моё терпение на исходе». Через две минуты Джорджу унесли в медицинский отсек, и Картер расстался наедине с братом. «Осуждаешь?» — спросил Кеннет, задумчиво глядя на кровавое пятно на ковре. «Придётся его выбросить и положить новый. Снова». «Мне не близки твои методы», — честно ответил Картер, открыто глядя в глаза старшего брата. «Но ты выполняешь свою работу, я свою». «Верно», — подтвердил Кеннет, удовлетворённый ответом Картера. Картер действительно никогда не вмешивался в дела брата. Его не интересовало управление Скамби и вечное разбирательство, которое вынужден был проводить его брат, чтобы поддерживать относительный порядок, как внутри, так и снаружи. Картер занимался тем, что было больше ему по душе, и пусть методы брата не всегда были ему по вкусу, он не имел привычки влезать в то, что его не касалось. Но в этот раз Картер не смог удержаться, ведь в глубине души понимал, доктор Грант виноват в том, в чём его обвиняют, лишь наполовину. «Дай мне время, я достану всё, что необходимо Гранту». Кеннет, испытывающий, посмотрел на брата и медленно кивнул. «У тебя десять дней». а Гранту я дам всего четыре после твоего возвращения. Если через две недели он не починит прибор, я убью его. Зачем мне учёный, который не способен выполнять свою работу?» Картер кивнул, коротко попрощался с братом и отправился собирать команду. И вот из выделенных ему десяти дней прошло уже четыре. А перед ним стоит та, которая может стать решением их проблемы. Ради дочери Льюис Грант сделает всё, что от него требуется. В противном случае Кеннет без сожаления убьёт и Эмили, и его самого.